Цветок. Жила девочка Настя со своей мамой. Раз Насте подарили в горшочке цветок. Настя принесла домой и поставила на окно. «Фу, какой гадкий цветок!» — сказала мама. «Листья у него, точные языки. ну и да еще с колючками. Наверное, ядовитый. Я его и поливать не стану». Настя сказала, «Я сама буду поливать. Может быть, у него цветки будут красивые». Цветок вырос большой-большой, отцвести -большой, и не думал. «Его надо выбросить», — сказала мама. «От него ни красы, ни радости». Когда Настя заболела, она очень боялась, что мама выбросит цветок или не будет поливать, он засохнет. Мама позвала к Насте доктора и сказала, «Посмотрите, доктор, у меня девочка все хворает, и вот совсем слегла». Доктор осмотрел Настю и сказал, «Если бы вы достали листья одного растения, они как надутые и с шипами». «Мамочка!» — закричала Настя. «Это мой цветок, вот он!» Доктор взглянул и сказал. «Он самый. От него листья варите, и пусть Настя пьет, и она поправится». «А я его выбросить хотела», — сказала мама. Мама стала Насте давать эти листья, и скоро Настя встала с постели. «Вот», — сказала Настя, — «я его берегла, мой цветочек, и он меня зато сберег». И с тех пор мама развела много таких цветов и всегда давала Насте пить из них лекарства.